Глава 10, в которой открывается ярмарка духов. Обычно бывает так, что время до заветного дня тянется словно жвачка, действуя на нервы и делая тот самый день еще желанием. Но не в этот раз. Вторник, на который было назначено открытие ярмарки, наступил быстро. Выходные пролетели как одно мгновение, но, надо отметить, пролетели с пользой. Я начала знакомство с нужными программами, попробовала рисовать на планшете и даже перерисовала портреты Чуд в электронной версии. Понедельник выдался насыщенным. Госпожа Санли привычно зверствовала, так что этот день тоже прошел незаметно. Следом промелькнула ночь, в которой меня снова посетил Сон Снаем в главной роли. И вот он, вторник. С самого утра в Большом доме творилось какое-то безумие. Прибывали все новые и новые постояльцы, которым, казалось, не было конца, а кто-то напротив покидал гостиницу. Вилли готовил особые блюда, которые должны подать к столу на праздничный ужин. Как выяснилось, ярмарка была приурочена к какому-то важному празднику духов, название которого я не смогла не то что запомнить, но даже выговорить. «С нам все равно не сравнится», хмыкнула работающая вместе со мной Алена. Вот уж где настоящий дурдом и буйство духов всех миров. Припомнив, что Самайн это старое название Хэллоуина, я вздрогнула. Это действительно главный праздник духов. И вообразить страшно, что здесь в такой день творится. В разгар приготовлений я начала серьезно сомневаться, что нас сегодня вообще куда-то отпустят. Но когда высказала опасение Алене Саней, те дружно заверили, что работать в вечер сегодняшнего празднества по меркам духов – просто преступление. Поэтому, дабы поддержать статус приличной гостиницы, госпожа Санли вынуждена отпускать весь персонал на законные гуляния. Только самые мелкие духи, вроде наших неизменных помощников, останутся, чтобы прислуживать гостям. Около восьми часов вечера все необходимое было сделано. Столы в ресторане накрыты, а бани на верхнем и нижнем этажах обставлены так, что самый привередливый посетитель не смог бы остаться разочарованным. Усилий потребовалось приложить много. В подсобку я добиралась практически ползком, но это нисколько не уменьшило моего желания оказаться на ежегодной ярмарке духов. Ярмарки духов, чтоб меня, это ж круче, чем какой-нибудь суперпопулярный вип-клуб Вот кто еще, скажите на милость, может похвастаться, что побывал на таком мероприятии Поэтому я хоть и с трудом волочила ноги, но чувствовала себя при этом той самой вип-персоной В подсобке, куда с большим облегчением сгрузила рабочий инвентарь, я снова столкнулась с наблюдательницей Она сидела, подобрав под себя ноги прямо на старом, набитом хламом комоде и смотрела на меня мерцающими, полными печалями глазами. Я знала, что вижу ее здесь, когда намеренно не включила в подсобке свет. Он проникал только сквозь дверную щель, предоставляя большей части этой комнатки кутаться во мрак. «Ты праздник увидеть не можешь?» – спросила я у несчастного, обитающего во тьме духа. Наблюдательница прикрыла глаза и отрицательно покачала головой. «На вот!» Я осторожно поставила перед ней тарелку с фирменными кексами Вилли и некоторыми другими вкусностями. «Не знаю, что ты любишь и ешь ли вообще, но попробуй. Понимаю, для праздника этого мало, но все-таки лучше, чем ничего». Дух смотрел на меня с уже знакомой смесью непонимания, испуга и изумления, а я больше не стала ничего говорить – Развернулась и, подумав, что на ярмарке нужно будет обязательно что-нибудь для нее купить, вышла в коридор. «Спасибо!» — донеслось до меня очень тихо, и прежде чем закрыть дверь, я заметила, как наблюдательница взяла длинными пальцами один кекс. Затем я наведалась котику, который сегодня выглядел просто сногсшибательно. Он надел на шею бабочку, подкрутил кончики длинных усов. а его обычная трубка сменилась на украшенную замысловатым орнаментом. Пушистый лавелас с чуть черзавеющими щеками передал мне небольшой пакет и сказал, где нужно искать адресата. На ярмарку я собиралась с скоростными темпами, но в то же время очень тщательно. Одежду подбирала еще накануне и сейчас с удовольствием облачилась в красный сарафан, цвет, который очень любят духи. босоножки на невысоком и удобном каблуке, а волосы просто чуть-чуть подкрутила и оставила распущенными. Легкий макияж кожи и глаз, яркая помада. Та-дам! Я готова! Сборы придали сил, отражение в зеркале воодушевило, и из комнаты я выбегала полная энергии. Аленка сегодня тоже выглядела очень неплохо, а ее красный комбинезон лишний раз подтвердил, что с цветом я не прогадала. Аня надела длинное темно-синее платье, но и у нее на шее оказался повязан миниатюрный красный платок. Только когда мы дружно спустились вниз и вышли через черный ход, я поняла, что до сих пор так и не узнала, где именно проходит ярмарка. Вообще изначально думала, что в каком-нибудь другом мире. Но судя по тому что мы покинули большой дом, это было не так. Обойдя гостиницу, Мы вышли через центральные ворота, и как только оказались за ее пределами, где-то в небе раздался смутно знакомый приближающийся гул. Еще до того, как подняла голову, я знала, что увижу его. Пухлый красный автобус, блестящий, как новенькая Феррари. Он спускался, точно двигаясь по невидимому склону, и вскоре перед нами возникла выплюнутая им лестница. Помня о повадках последней, я помедлила, не спеша на нее ступать, но тут Алена подтолкнула меня вперед. И я оглянуться не успела, как оказалась в салоне. «Три эмоции за проезд, пожалуйста», — с дежурной улыбкой потребовал знакомый кондуктор. «А?» — не поняла я, чего от меня требует, хотя вспомнила, что такую же оплату он требовал у духа в прошлый раз. Неожиданно стоящая позади меня Алена заливисто засмеялась. не успела я даже предположить, что ее так рассмешило, как кондуктор мгновенно протянул ей небольшой мешочек, который совершенно точно был пустым. Но когда Алена отсмеялась и вернула его обратно, в нем что-то находилось. Затем все повторилось только уже с Аней в главной роли. Вместо того, чтобы засмеяться, она жалобно всхлипнула и через миг по ее щеке скатывалась слеза. Ну, поторопил кондуктор, пихая мне под нос мешочек. «Плакать, смеяться будем». Я опешила. Абсолютно и окончательно. А когда в протянутом мне мешочке внезапно прибавилось неизвестных предметов, просто выпало в осадок. Наверное, так и стояло бы столбом, если бы не очередной толчок Алены в сторону пассажирских кресел. «Не объяснишь, что это сейчас был за спектакль?» – ошарашенно спросила я у нее, когда автобус тронулся. Ой, опять ты за свое! Сделанными страданиями протянула Алена. То объясни, это объясни. Ань, твоя очередь просвещать. Сидящая перед нами ведьмочка обернулась и послушно ответила. У духов очень ценятся человеческие эмоции. Это своего рода валюта, которая в ходу во всех мирах. Вот, например, подкроватные монстры чаще всего получают от людей эмоции страха, потом преобразуют их и используют в зависимости от своих нужд. Алена сейчас оплатила поездку искренним смехом, а я легко умею настраиваться на печаль. Но от тебя исходило неприкрытое изумление, самая распространенная эмоция, кстати. После таких слов, самые распространенные эмоции у меня достигла апогеи и также стремительно сошла на нет. По сравнению со многими другими вещами, с какими я столкнулась за последнее время, это сущая мелочь. Тем временем автобус набирал высоту, вознося нас под самый купол ночного неба. Прошло всего лишь чуть больше недели с того момента, как я летела на нем в прошлый раз. А сколько всего с тех пор произошло? Из-за ступора с оплатой проезда я как-то упустила момент, когда в салоне, кроме нас, оказались и другие пассажиры. Среди попутчиков я заметила некоторых постояльцев большого дома. хотя большинство все же были незнакомцами. А еще среди направляющихся на ярмарку наблюдался его безымяно борческая угрюмость господин Герман в гордом одиночестве в хвосте автобуса. Хорошо еще, что Найи не было. Впрочем, духу желания ничто не мешало прилететь на праздник на своем лиловом червяке. По пути мы подобрали еще немало пассажиров, и в какой-то момент я заметила, что автобус словно увеличился. Чем больше духов появлялось в салоне, тем больше он становился, незаметно расширяясь и обзаводясь дополнительными креслами. На день велела Алена, протянув мне узкий бумажный браслет. Это что-то вроде пропуска. Как только я его надела, мое запястье охватило легкое, едва уловимое сияние. Исчезнувшие уже через пару секунд. Замелькающими по ту сторону окна видами я не следила, поэтому немного удивилась, когда автобус приземлился в совершенно незнакомых местах. Рядом шумел на ветру ночной лес, перед которым раскинулось просторное поле, а вдалеке виднелось множество желтых огней. Должно быть, в той стороне остался город. Когда все двинулись прямо в лес, и я пошла следом, на всякий случай вцепившись в надежную Алену, было совершенно неясно, что сейчас произойдет. Неизвестность несколько пугала, и этот страх перемешивался с волнительным предвкушением скорых чудес. В том, что чудеса будут, я не сомневалась ни капли. Была тому виной моя невнимательность Или же так и должно было случиться, но как плавно и одновременно быстро изменилось окружение, я не заметила. Кажется, только-только кругом проступали самые обычные деревья, как вдруг, бам, и под ногами стелится широкая, мощенная камнем дорога. По обеим сторонам от нее выстроились красные столбы, на которые легла крыша, создав тем самым длинный, убегающий далеко вперед коридор. Сквозь промежутки между столбами все еще просматривался лес, но теперь он был не таким темным, как в начале, а освещенным множеством огней, что висели прямо в воздухе. Перестав цепляться за Алену, я жадно озиралась по сторонам, впитывая удивительную царящую здесь атмосферу. Прилетающий с конца коридора ветер приносил звуки музыки и ароматы чего-то съестного, Очень аппетитного, съестного и желанного. Учитывая, что со всей сегодняшней суматохой я не успела поужинать. Коридор, несмотря на то, что казался очень длинным, закончился довольно быстро. Оставив его позади, мы вышли к... Я даже затруднилась с тем, как назвать представшее глазам место. Рыночная площадь, маленький город посреди леса. Как ни назови, а это было потрясающе. Повсюду стояли красные шатры, в которых торговали всякой всячиной. На многочисленных мангалах жарилось мясо и шашлыки, и стейки, даже целые нанизанные на верте латушки. Эта площадь, буду называть место ярмарки так, условно делилась на несколько зон. Первая, на которой находились мы, располагалась внизу. На следующую вела широкая каменная лестница. Ее отсюда было хорошо видно. Кажется, наверху находились фонтаны, журчание которых безошибочно угадывалось даже сквозь шум. А шум-то был знатный. Уж сколько я навидалась духов за недолгое время работы в большом доме, но такого их скопления и вообразить не могла. Кого здесь только не было. Духи всех мастей прибыли на ежегодную ярмарку из уголков самых разнообразных миров. И сейчас сновали между шатрами, торговались, переговаривались друг с другом или просто отдыхали, восседая на причудливых каменных скамейках. От обилия красок, запахов и звуков я даже растерялась, но быстро сумела взять себя в руки и уже сама потащила Алену с Аней в сторону ближайших шатров. Я хотела рассмотреть все. В первом, кому мы подошли, торговали масками. Среди них были и карнавальные, напоминающие венецианские, и детские, и просто белые с отверстиями для глаз. Но больше всего мне понравились те, что были сделаны как лица духов. Не удержавшись, я даже прикупила себе одну, отдав за нее всего лишь пять эмоций восторга. «Нет, ну не здорово, а! Считай, что бесплатно все брать можно!» А потом, вспомнив у наблюдательницы, я приобрела еще одну маску, которая закрывала только нижнюю часть лица. На ней изображалась милейшая улыбка. И я подумала, что такой подарок точно должен ей подойти. Говорят, если все время носить маску, она незаметно становится частью тебя самого. Кто знает, может, такой сувенир подарит всегда печальной наблюдательнице хоть немного радости. Следом мы посетили шатер, где торговали необычными шашлычками. Я, будучи девушкой стройной, но довольно-таки прожорливой, купила сразу три. Пару мясных и один овощной, где среди перчиков, баклажанов и прочих вкусностей поблескивали белые съедобные жемчужинки. По вкусу они оказались похожими на редис. «Юля, остановись!» – попыталась вразумить меня Алена, когда следом за шашлычками в меня отправились черные... Паровые булочки, хрустящая соломка в цветной обсыпке и дымящийся, но холодный коктейль. Да куда там? Если уж я решила уйти в гастрономический отрыв, ничто и никто не удержит. Уплетая вкусности на ходу, я жадно высматривала все новые и новые диковинки, какими торговали в шатрах, а попутно искала тот, на котором должна быть вывеска «Магические шары Мадам Стью». Именно в эту лавку Котик поручил мне доставить пакет. Названный им адрес оказался бесполезным, так как на том месте, что он указал, продавали те самые шашлычки. Нужный шатер обнаружился минут через пятнадцать. Как раз к тому моменту, когда я почувствовала абсолютную и крайне приятную сытость. Алёна с Аней куда-то отошли, что сыграло мне на руку. Котик попросил о строгой конфиденциальности, и эту его просьбу я собиралась выполнить. «Мадам Стью?» — спросила я у за прилавком девушки. Глядя на нее, я в полной мере поняла котика. У девушки были невероятно красивые, большие фиалковые глаза, длинные золотистые волосы и улыбка до того ослепительная, что Голливуд удавился бы от зависти. «Куда там, красоткам, с обложек журнальчиков сомнительного содержания?» «Нет-нет», — возразило прелестное создание, «я медиум, ее помощница». «Мадам Стью вот там». Проследив за движением ее руки, я обомлела. Честное слово, после подкроватных монстров, чирикающих гусей и прочих странных существ, была уверена, что больше необычной внешности духов удивляться не буду. Но все-таки удивилась. Мягко сказать, потому что мадам Стью, владелица передвижной лавки магических шаров, и по совместительству предмет обожания духа-хранителя большого дома, оказалась рыбой. Размером раза в два меньше котика Она парила в воздухе, перебирая острыми плавниками И беззвучно шлепая пухлыми губками Звуки она издавала весьма странные Булькающие и нормально говорить, судя по всему, не умела Тем не менее, это не мешало выстроившимся в очередь покупателям Важно кивать на ее бульканье и приобретать приглянувшийся товар Поймав себя на том, что совсем неприлично на нее глазею Я тут же себя дернула и с дружелюбной улыбкой подошла к мадам Стью. Когда передала ей пакет, сообщив имя отправителя, и без того огромные рыбьи глаза стали еще больше. С губ сорвалось несколько крупных пузырей. Булька не стала буквально утробным, и показалось, что рыбка вот-вот лишится чувств. Продолжалось это не слишком долго, и вскоре мадам Стью, игнорируя недовольство очереди, поманила меня за собой. Мы продвинулись вглубь шатра, где стояли высокие, заставленные всякой всячиной полки. Уверенно подлетев к одной из них, рыбка бережно сняла с нее небольшой прозрачный шар, упаковала его в бумажный пакет и протянула мне, заставив вновь почувствовать себя самым настоящим посыльным. А далее я удивилась в которой по счету раз, потому как, глядя в направленные на меня рыбьи глаза, отчетливо поняла смысл вновь прозвучавшего бульканье. Меня очень любезно просили доставить шар котику и передать, что они, в смысле мадам Стью, о нем не забыли. Из шатра магических шаров я выходила несколько ошарашенной, но быстро пришла в себя и вернулась в необычную, окружающую меня реальность. Духов на ярмарке стало еще больше. Алену с Аней в такой толпе было не отыскать. Но меня это не слишком волновало. Прекрасно чувствуя себя в одиночестве, я слилась с потоком, движущимся в сторону лестниц, и уже вскоре поднималась наверх. Ступени под ногами пестрили мелкими трещинками, сквозь которые пробивалась зеленая трава. Перила обвивала растения, напоминающее плюш и цветущие мелкими красными цветами. Как и предполагала, на втором ярусе располагались фонтаны, квадратные и круглые, большие и поменьше. Вместе они составляли интересную композицию, дополненную обширным, утопающим в зелени променадом. Здесь вдоль разбегающихся в разные стороны дорожек тоже стояли торговые шатры, при виде которых я внезапно вспомнила о своей главной цели – амулет, Вот же умудрилась совсем о нем забыть. Еще раз осмотревшись без особой надежды найти взглядом Алену, я расправила плечи и, подражая степенному шагу идущих впереди меня духов, двинулась к шатрам. Торговали здесь тоже всякой всячиной, но каждый раз на свой вопрос о нужном амулете я получала ответ в виде широко разведенных рук и коротких извинений. Неужели это такая редкость? Я почти сдалась, когда мое внимание неожиданно привлек совсем небольшой и неприметный шатер. На фоне красочных собратьев он казался как будто выцвевшим, потертым и старым. Ни на что особо не надеясь, я подошла к нему и сразу же наткнулась на приклеенную к прилавку табличку «Амулеты и обереги от сглаза, порчи, прочего вредительства и страшных снов». Смысл написанного компенсировал невнушающий доверия внешний вид, и я прокашлялась, привлекая внимание торговца. Через несколько мгновений к прилавку подошел замученный, непрестанно зевающий парень лет двадцати с небольшим. Не знаю, почему и как, но я с первого взгляда уверилась в том, что он не дух, а человек. Скорее всего, очередной медиум. Своими круглыми очками и худощавой фигурой Он напомнил мне знаменитого мальчика из не менее знаменитой саги. Только шрама на лбу для полноты ощущений не хватало. «Чем я могу помочь?» Подавив очередной зевок, флегматично осведомился торговец, которого я мысленно окрестила Гарри. Скользнув по прилавку, беглым взглядом ответила. «Мне нужен какой-нибудь амулет, отгоняющий плохие сны. Точнее, не совсем плохие, в общем...» Поняв, что мямлю нечто невнятное, пояснила уже конкретнее. В мои сны вторгается один дух, и мне необходимо как-то от него отгородиться. «Что за дух?» — все так же флегматично уточнил Гарри. «Мелкий или кто посоледнее?» Немного помявшись, я обреченно выдохнула. «Дух желания». Ничуть не удивившись и не выказав вообще никаких эмоций, продавец кивнул и, не глядя, достал коробку, словно из воздуха. Водрузил ее на прилавок, открыл, отчего на меня пахнуло старьем и пылью, и принялся извлекать всякие штуковины. Кулоны, браслеты с бляшками, носовые платки и даже компакт-диски беспощадно отметались в сторону, как неподходящие. Дойдя до самого дна, Гарри, как мне показалось, Чуть помедлил, а затем вытащил на свет небольшой и видавший виды ловец снов. Переплетение нитей было малость перекошенным, висящие на тонких веревочках перья какими-то общипанными, а украшения в виде бусин поцарапанным и местами облупленным. «Семь тысяч!» — прозвучало, как гром среди ясного неба. «Эмоций?» — сразу не сообразив, изумленно воскликнула я. Продавец закатил глаза. «Рублей! Сдались мне твои эмоции!» «Семь тысяч?» «Еще больше вознегодовала я!» «Семь? Вот за это вот барахло?» «Барахло?» «Это те ловцы, которые продаются в человеческих магазинах и годятся только в качестве украшений», поморщившись, возразил Гарри. «Но если не хочешь брать, я не настаиваю». Потрепанное старье уже почти полностью снова скрылось в коробке, когда я резко передумала. «Ладно, беру». Уж не знаю, что на меня нашло, но парню я внезапно поверила. Конечно, возможно, стоило ознакомиться и с другими вариантами, но больше шатров с подобным товаром поблизости не наблюдалось. А еще, возможно, следовало все-таки отыскать Алену и проконсультироваться по этому вопросу с ней, но я почему-то не стала. И вот в моих руках оказалось уже два бумажных пакета плюс собственная маленькая сумочка. Решив немного передохнуть и составить план дальнейших действий, я покинула торговую зону и вернулась к фонтанам. Уселась на бортик одного из них, полюбовалась играющей под яркой подсветкой водой, получила в лицо ворох прохладных брызг, а затем вдруг заметила стоящего неподалеку Германа. Судя по тому, как безымянно борец озирался и буквально прорезал взглядом толпу, он тоже кого-то искал. Подумав, я приняла второе относительно странное решение, что компания Угрюмова, но знакомого безымянно борца лучше, чем одиночество среди незнакомых духов. Я прихватила пакеты и подошла к нему. Моему присутствию Герман не то чтобы не обрадовался. Собственно, проигнорировала. Да я даже кивка за не удостоилась. Нет, ну что за человек, а? Будем считать, что ты поздоровался. Не став обижаться, легко заметила я. «Алену Сани не видел?» «Нет», — зашли до ответа мне, продолжив выискивать кого то взглядом. А в толпе тем временем началось какое-то оживление. Как раз в той стороне, где я только что сидела, народ активно расступался, освобождая место, но особого внимания на этот переполох я не обратила. «Слушай, а как в Большой дом вернуться?» Снова обратилась я к Герману. «Нет, я пока не собираюсь, но спрашиваю так на всякий случай. Тоже на летающем автобусе?» На меня таки соизволили взглянуть, и должно быть, я свихнулась, потому что мне показалось, будто цепкие голубые глаза за пару секунд осмотрели меня целиком. Вот так, раз, и исследовали от макушки до кончиков накрашенных накануне ногтей, и отражалось в них в этот момент что-то такое не интерес, нет, но нечто очень и очень на него похожее. Кажется, Его Величество Угрюмость собирался что-то сказать, и это что-то явно не пришлось бы мне по душе. Но тут рядом с нами неожиданно появилась пара духов. Аж до заикания внезапным появлением испугало. Нечеловечески красивые близнецы улыбнулись одинаково ослепительными улыбками и синхронно выкрикнули название нынешнего праздника «Торовецен лос!» А затем не успели ни я, ни Герман опомниться, как наши руки – Моя левая и его правая оказались связаны атласной красной лентой. Мое изумление еще больше усилилось, когда при попытке высвободиться у меня это не получилось. Внешне хлипкая, завязанная бантиком ленточка держала крепче прочного кожаного ремня. «Это еще зачем?» – сумела сформулировать адекватный вопрос, не прибегая при этом к великому непечатному. Травенсловские соревнования с прежней синхронностью отчитались близнецы и, снова не дав опомниться, буквально силком поволокли нас за собой. Сила у этих внешних липких духов, как и у злосчастной ленточки, была еще та. Скосив глаза на Германа, я заметила, что он не злится. Он просто в бешенстве.